Глава 18. Пятнадцать минут с начала эксперимента. Татьяна вернулась в гостиную. Мещерский ей искренне улыбнулся. В этот момент он гордился ею. Участники эксперимента складывали в пластиковый контейнер заколки, зажигалки, пояса и ключи. Роме пришлось расстаться с любимым складным ножом. Вот и все мещерский закрыл контейнер в холодильнике вас ждет ужин сливочная паста с курицей и овощной салат отдыхайте высыпайтесь до завтра профессор взял контейнер и поднялся по лестнице все молчали бу крикнул рома в лицо платону все вздрогнули дебил платон ушел в спальню смерив рому раздраженным взглядом да ладно вам! «Шуток, что ли, не понимаете?» Все молча разошлись по комнатам и занялись обустройством. Жертвы распределили кровати при помощи жребия, а преступники по принципу «кто первый встал, того и тапки». Наташа, как единственная дама, заняла кровать в углу с розеткой для зарядки. Впрочем, даже если бы коллектив был женским, она бы все равно заняла эту кровать.